Глава восемьдесят восьмая. Запах Рокфора. Я не видела никого из вчерашних посетителей, хотя Джейми рассказал мне о них. Сегодня навестили персонально меня. Миссис Маккен поднялась с визитером по лестнице, невзирая на выдающийся живот, и с глубочайшим уважением пригласила его в мою комнатушку. Джон был не в мундире и выглядел вопреки обыкновению невзрачно в куртке и штанах унылого серого цвета, который вежливо называют «сизым». Впрочем, он пытался оживить свой образ серо-голубым жилетом. «Как ты, дорогая?» Сняв шляпу, спросил он, и, не дожидаясь ответа, опустился на одно колено у кровати и поцеловал мою руку. Его чисто вымытые волосы пахли бергамотовым мылом и были подстрижены по-военному коротко. Но в целом его голова напомнила мне пушистого утенка. Я рассмеялась, и тут же со стоном схватилась за бок. «Не смеши её!» Джейми сверкнул глазами на Джона. Голос его звучал холодно, но он явно обратил внимание на вид Джона. Его рот скривился. «Ужасно, правда?» Проведя рукой по голове, уныло сказал мне Джон, демонстративно не обращая внимания на Джейми. «Ради приличия приходится надевать парик. Но в такую жару я просто не могу его носить». «Прекрасно тебя понимаю». Я провела рукой по своим влажным волосам. Хотя я так и не поняла, зачем мне обривать голову. Намеренно добавила я, не глядя на лежащего сбоку Джейми. «Не обривай. Тебе это совершенно не пойдёт», — заверил меня Джон. «Как твой глаз?» Осторожно пытаясь приподняться, спросила я. «Дай-ка взглянуть». «Лежи», — ответил он и, наклонившись надо мной, широко раскрыл оба глаза. Он уже почти такой же, как прежде. Ещё побаливает, когда я его касаюсь. И подёргивается, если я слишком быстро смотрю вверх или вправо. Но... Чувствуешь? Пахнет французским сыром. Озадаченно спросил Джон. Я неопределённо хмыкнула, продолжая ощупывать область вокруг его глаза. Отёк до конца ещё не спал. Белок был в красных прожилках, но кровоподтёк уже почти рассосался. Я оттянула нижнее веко. Слизистая розовая, ни следа воспаления. Глаз слезится? Немного. И только на сильном свету. Выпрямившись, заверил он меня и улыбнулся. Спасибо, дорогая. Джейми смолчал, но очень выразительно выдохнул. Я не обращала на него внимания. Если он хочет закатить скандал, я всё равно не могу помешать ему. «Что ты здесь делаешь?» Резко спросил Джейми. Джон посмотрел на него. И поднял бровь, будто бы удивляясь тому, что Джейми лежит на кровати за моей спиной. Потом медленно поднялся, не сводя с него глаз. «А ты как думаешь?» — миролюбиво осведомился он. В его голосе не было вызова, и Джейми внезапно осознал собственную враждебность. И, нахмурившись, смерил Джона задумчивым взглядом. Джон улыбнулся уголком рта. «По-твоему, я пришел, чтобы сразиться с тобой за благосклонность этой леди?» «Или чтобы соблазнить её за твоей спиной?» Джейми не засмеялся, но лоб его разгладился. «Вряд ли. Но ты не выглядишь раненым. Так что пришёл и не за тем, чтобы тебя полечили». Джон дружелюбно кивнул, соглашаясь с его словами. «И вряд ли ты пришёл за тем, чтобы продолжить нашу дискуссию», напряжённо предположил Джейми. Джон медленно вздохнул, ещё медленнее выдохнул, и спокойно посмотрел на Джейми. «Ты считаешь, нам есть ещё что обсуждать?» Повисла напряжённая тишина. Я переводила взгляд с одного мужчины на другого. Джейми сузил глаза. Джон широко распахнул. И оба пристально смотрят друг на друга. Не хватает лишь рычания и хлящущих по бокам хвостов. «Джон, у тебя есть оружие?» весело спросила я. Он озадаченно посмотрел на меня. «Нет?» «Хорошо». Пытаясь сесть, я слабо застонала. «Значит, ты точно не убьёшь его». Я кивнула на сжимающего кулаки Джейми. «А уж если он не свернул тебе шею в тот раз, то не сделает этого и сейчас». «Правда?» Выгнув бровь, я посмотрела на Джейми. Он опустил взгляд на меня. Сжатый рот расслабился, руки тоже. «Скорее всего, нет». «Вот и хорошо». Я убрала с лица прядь волос. «Значит, вам незачем драться. А грубые слова снизят удовольствие от этого визита. Правда ведь?» Оба промолчали. Это был не риторический вопрос. «Ну да ладно». Сложив руки на коленях, я повернулась к Джону. «Я польщена твоим визитом. Но вряд ли ты пришёл только для того, чтобы справиться о моём здоровье». Прости за любопытство, но... Зачем ты здесь?» Расслабившись, он взял табурет и сел, сплетя пальцы на колени. «Я пришел просить о помощи». Глянув на Джейми, сказал Джон. «А еще сделать тебе одно предложение. Не в качестве ответной услуги. Предложение не зависит от твоей помощи». Джейми скептически фыркнул, но ничего не сказал. Джон кивнул и тяжело вздохнул, прежде чем продолжить. «Однажды ты упомянула, моя дорогая...» «Не называй ее так». «Миссис Фрезер», — исправился Джон, и, вежливо кивнув мне, обратился к Джейми. «Однажды сказала, что она...» «И ты, как я полагаю...» «Вводите знакомство с генералом Арнольдом». Джейми и я обменялись озадаченными взглядами. Джейми пожал плечами и сложил руки на груди. «Да, так и есть. Хорошо. Я и мой брат». Он слегка запнулся при упоминании Хэлла. «Хотим получить от вас рекомендательное письмо для генерала. Нам нужно официальное разрешение на посещение города и любая помощь, которую он может предоставить нам для поиска моего сына». Джон выдохнул и опустил голову. Мы молчали. Наконец Джеми вздохнул и сел на другой табурет. «Что этот мелкий паршивец натворил на сей раз?» Смиренно поинтересовался он. Закончив рассказ, Джон вздохнул. Потянулся почесать больной глаз, но на полпути отдёрнул руку. «Давай перед твоим уходом я положу в глазницу ещё мёда», — предложила я. «Это уменьшит сухость». Данный нон-секьютор, не связанное с предыдущим замечание, латинский, помог прервать неловкую паузу, возникшую в разговоре. Джейми до был поражен рассказом Джона. «О, Господи!» — наконец вымолвил Джейми и силой потер лицо. Он до сих пор носил испачканную кровью одежду, в которой сражался. Он не брился три дня, спал в полглаза и мало ел. В общем, выглядел так, что на него страшно было смотреть даже днём. И уж тем более не хотелось бы встретить на тёмной улочке. Джейми глубоко вздохнул и встряхнулся, будто промокший пёс. «Значит, ты думаешь оба, и Уильям и Ричардсон отправились в Филадельфию?» «Возможно, не вместе. Или, по крайней мере, они не вначале были вместе», — ответил Джон. Коних Уильяма сказал, что его хозяин отправился на поиски двух... эээ... девушек, которые ушли из лагеря. Но мы подозреваем, что это уловка Ричардсона, он хотел выманить Уильяма из лагеря и перехватить по дороге. Джейми раздраженно фыркнул. «Предпочитаю думать, что паренек не такой уж простак и не пойдет с Ричардсоном. Только не после того, как тот отправил его в Великое Мрачное Болото в прошлом году и чуть не убил». «Это он тебе сказал об этом?» «А тебе не сказал?» Если прислушаться, в голосе Джейми можно было уловить слабую насмешку. «Я более чем уверен, что тебе он ни о чём не говорил», — едко ответил Джон. «Он не видел тебя несколько лет до той встречи на Каштановой улице. Я бы поставил на то, что после того вы не встречались. И я наверняка услышал бы, упомяни он Ричардсона тогда во время разговора в коридоре». «Да». Он сказал об этом моему племяннику Йену Мюррею. Или тот услышал это, пока Уильям бредил от лихорадки, когда Йен выводил его из болот. Ричардсон послал его с сообщением к неким людям в город Дизмал. С его слов, эти люди были лоялистами. Но половина жителей Дизмала носят фамилию Вашингтона. Сварливое выражение исчезло с лица Джона. Он побледнел, и кровоподтеки стали выглядеть как проказа. Джон глубоко вздохнул обвёл взглядом комнату, увидел полупустую бутыль кларета и, не останавливаясь, выпил четверть. Поставив бутыль, Джон приглушённо рыгнул, встал со словами «подождите минутку» и вышел. Мы с Джейми удивлённо переглянулись. Удивлялись мы недолго. Джон вскоре вернулся с герцогом Пардлоу. Джейми сказал что-то исключительно вычурное на гейском, и я понимающе посмотрела на него. «И вам тоже доброго дня, генерал Фрезер». Вежливо кивнув, сказал Хэл. Как и Джон, он оделся в гражданское, но полоски на его жилете были кричаще малинового цвета. Где он его раздобыл? «Я снял с себя эти полномочия», — холодно заметил Джейми. «Зовите меня мистер Фрезер. Могу я узнать, чему мы обязаны чести лицезреть вас, ваша светлость?» Хэл поджал губы, но, глянув на брата, Был вынужден коротко рассказать о личных причинах, касающихся капитана Ричардсона. «Еще я, разумеется, хочу вернуть своего племянника Уильяма, если он действительно с Ричардсоном». Брат сказал, «Вы сомневаетесь в том, что они вместе?» «Да, мой сын не дурак и не размазня». Джейми едва заметно выделил голосом «мой сын». И оба Грея слегка напряглись. Он не даст выманить себя по несерьёзной причине и не позволит тому, кого подозревает, взять себя в плен. «Ты слишком сильно веришь в мальчика, которого не видел с тех пор, как ему исполнилось 6 лет», — непринуждённо отметил Хелл. Джейми печально улыбнулся. «Я видел, как он рос до 6 лет», — парировал он и взглянул на Джона. «Я знаю, из чего он сделан и кто потом формировал его характер». «Полагаете, я ошибаюсь, милорд?» Повисла неловкая тишина, которую прервал голос лейтенанта Маккена, жалобно спрашивающего жену о чистых носках. «Что ж, куда же тогда, по-вашему, пошёл Уильям, если он не с Ричардсоном?» Со вздохом спросил Хелл. «Он пошёл за теми девушками?» Пожав плечом, ответил Джейми. «Так ведь он сказал конюху?» «Вы знаете, кто эти девушки?» Греи обменялись разочарованными взглядами, а я осторожно кашлянула, прижимая к животу подушку. «В таком случае он, скорее всего, вернётся, когда найдёт их, или когда бросит эти поиски», — вмешалась я. «Разве не так? Он ведь ушёл в самоволку. То есть, я хочу сказать, без разрешения». «Ему не нужно разрешение, возразил Хэл. «Его разжаловали». "Что?" повернувшись к брату, воскликнул Джон. "Какого чёрта? За что?" Хал раздраженно вздохнул. "За то, что уехал из лагеря, когда ему было приказано оставаться там во время боя. За то, что подрался с другим офицером, потом оказался не в то время, не в том месте и в итоге очутился на дне ущелья с проломленным черепом и причинил всем немало беспокойства." «Он и правда твой сын», — с улыбкой сказала я Джейми. Он фыркнул, однако без неудовольствия. «Насчёт племянников», — сказал Джейми Хэллу. «Вы, похоже, весьма неплохо осведомлены, ваша светлость. Быть может, вы знаете что-нибудь об индейском разведчике по имени Йен Мюррей?» Хэлл непонимающе смотрел на Джейми, зато Джон тут же сказал. «Я знаю. Его взяли в плен тем же днём, в битве». Потом он вместе со мной пришёл в лагерь, где убил томогавком другого индейского разведчика и ушёл. Сразу видно, что они с Уильямом родственники. Пробормотала я, испытывая потрясение, напополам с беспокойством. Он был ранен? Да, вмешался Джейми. Его ранили стрелой в плечо. Вынуть я её не смог, но обломал древко. И с тех пор его никто не видел? как можно спокойнее уточнила я. Мужчины переглянулись, но промолчали. «Я... ммм...» «Дал ему фляжку разбавленного бренди смущенно признался Джон. От коня он отказался. «Рэйчел найдёт его», уверенно заявил Джейми. «И я попросил Йена-старшего приглядеть за пареньком. С ним всё будет хорошо». «Надеюсь, ваша уверенность оправдается, сэр», со вздохом сказал Хелл искренне подразумевая это. «Но поскольку мы ничего не можем сделать для мюрея и точно не знаем, где сейчас находится Уильям, не хотелось бы навязывать вам заботы о моей родне, но у меня есть веские причины искать капитана Ричардсона и помимо того, что он сделал или не сделал Уильяму. И потому...» «Конечно, ваша светлость», — сказал Джейми и его плечи расслабились. «Саксоночка, надеюсь, ты будешь то любезна, чтобы не умереть, пока я прошу у миссис Маккен бумагу и чернила?» «У нас есть. Позвольте». Джон достал из сумки и выложил на стол бумагу, чернильницу, связку перьев и палочку красного воска. Джейми размешал чернила, застрил перо и принялся писать. Зная, как трудно ему дается письмо, и как он ненавидит, когда за ним в это время наблюдают, я, подавив стон, села чуть выше и повернулась к Хэллу. «Джон упомянул, что вы хотели сделать нам какое-то предложение. Мы, конечно же, в любом случае поможем вам, но меня терзает любопытство». Хэлл удивленно моргнул, но тут же понял, о чем я говорю. «Да, мое предложение никак не связано с любезно оказываемой нам мистером Фрезером услугой». «Это предложил Джон ради удобства всех заинтересованных в этом людей!» Хелл посмотрел на брата, и тот улыбнулся мне. «Мой дом на Каштановой улице», — сказал он. «В обозримом будущем я вряд ли буду в нём жить. Насколько я знаю, в Филадельфии вы нашли приют в доме Печатника. Учитывая твоё состояние здоровья...» Джон кивнул на кучку окровавленной одежды в углу. «Тебе явно будет лучше в моём особняке!» Его прервало громкое хмыканье, и Джон удивлённо посмотрел на Джейми. «Последний раз, когда я был вынужден принять помощь вашего брата, милорд», сказал Джейми, глядя на Джона. «Я был вашим пленником и не мог позаботиться о своей семье. Сейчас я не пленник и не стану им. Я сам могу позаботиться о своей жене». В мёртвой тишине, под взглядами всех присутствующих, Джейми опустил голову и медленно вывел на бумаге своё имя.